В отстойнике Горьковского шоссе мы заметили «КамАЗ» — тягач с фурой «Алка». Как раз такой заказывал Дато. Водитель грузовика был в годах маленького роста. Мы посоветовались и решили его взять. Тем более машина казалась новой. Остановились, я подошел и попросил перевести груз из Ногинска в Ульяновск. Узнав о цене, водитель подумал и согласился — Поехали в Павловский посад, пригласили его ко мне домой перекусить и отдохнуть, а в квартире застрелили из двустволки. Ночью вынесли тело из дома, положили в багажник, вывезли в клязьме и столкнули в воду. На счету груши его дружков более десятка убийств. И все же их превзошла банда, которую возглавлял двадцатилетний Сахин из Балашихи, Первое убийство относится к маю 1993 года из показаний Сахина. Около метро Парк культуры остановили газ-31 белого цвета. Попросили водителя отвезти в Балашиху, обещали хорошо заплатить. Тот согласился, по дороге переговорили, решили отнять машину. Подъехали к Бисеру в озеру, остановились. Тут шага ударил водителя ножом. Лезвие через солнечные сплетения прошло насквозь до сиденья. Водитель захрипел. Тело оттащили в лес, забросали ветками и уехали. Угнанную «Волгу» переправили к третьему подельнику Орефьеву. Отмыли салон, выждали и повезли машину в Белоруссию, где продали знакомым за три с половиной миллиона рублей. По тем временам хорошая цена. После этого молодые люди, необремененные комплексами нуждавшиеся в острых ощущениях и средствах, прочно встали на путь кровавого промысла. Шагов, Сахин, Исаев, Морозов сформировали группу и брались выполнять любой заказ, главное, деньги. Увидев нужную машину, уже не раздумывали. От владельца избавлялись легко, даже вошли во вкус. Один из бандитов, раскроив жертве череп, монтировкой любил поковыряться в мозгах. Даже поддельники с отвращением вспоминали эти подробности. Их не трогала мольба о пощаде. Один из водителей, вдовец, отец двух девчушек, почувствовал неладно и упал на колени. «Не убивайте, ребята, никому ни слова не скажу». Возьмите все, только пощадите. В ответ они только ухмыльнулись. Убитого даже не потрудились спрятать. Бросили тело на кучу песка и лениво забросали мусор. В их черном списке только доказанных 15 убийств. Главаря Сахина арестовали в Белоруссии, где он скрывался на съемной квартире у родственника Последние дни перед арестом беспробудно пил, но водка его не брала. По ночам Сахин вскакивал с криком, ему снились окровавленные, агонизирующие жертвы. Другой герой изменил цвет волос, носил темные очки и коротал время на квартире у подружки, круглосуточно уставившись на экран видеомагнитофона. Когда понял, что за ним пришла милиция... С испугу сиганул вниз третьего этажа, надеялся убежать. Не удалось. Оперативники такой вариант предвидели. Банды Сахина и Груши, пожалуй, достигли совершенства в кровавой работе. Но у них становится все больше последователей, чьи интересы отражаются сообщениями оперативных сводок. Вот несколько случаев, взятых наугад за одни сутки — В 17.30 на 20-м километре Горьковского шоссе к стоявшему на обочине КАМАЗу выборского АО «Реникор» подъехал автомобиль ГАЗ-31029. Выше через него неизвестные отобрали у водителя грузовика 850 тысяч рублей и скрылись. Дежурной у ГВД Московской области в Балашикинском районе Был введен оперативный план «Перехват» и на 31-м километре Горьковского шоссе, после преследования и предупредительного выстрела вверх,